Планетарная система Авалон, Третий Сектор, Планета Камелот, Незаселенный Сектор, Форт. Хевен не знал, сколько ему было отпущено времени, и потому не терял его даром. Они вышли, когда начала светать вся группа, которая не успела уйти раньше. Последние гражданские из базы, плюс несколько ребят из команды Белова. Хевен знал, что эти парни не хотели уходить, не хотели оставлять своего командира и форт. Потерявшие родных и близких свои дома, они жаждали боя. Лэй даже видел, как они уже перед самым выездом из ангара тащили соломинки, доверив случаю решить, кому идти, а кому остаться. Осталось ровно десять, столько операторов было необходимо для полноценного управления фортом. Лэй, которому доверили командование, группой, участия в жребии не принимал. Как и Тим, которого Белов без всяких разговоров назначил заместителем Хевана. Пай остался с полковником. Никто не решился даже предложить ему уйти. Уж больно выразительно он чистил свой ручной пулемет, раздобытый где-то в недрах форта. Зато кроме Тима самозванному агенту достался Рэй. Тот самый бритый Налыса сухощавый тип, что числился одним из офицеров гражданской обороны. После того, как жребий был брошен, он пытался возмутиться, но Лэй быстро прекратил балаган и разогнал всех по машинам. Беженцы уже ждали отправки. Караван ушел в лес на рассвете. На этот раз Хэвену достался джип, два автобуса на антигравитационных решетках, грузовик и маленькая городская машинка с электромотором. В джип Хевен посадил Рея и велел ему возглавить колонну. Парень хорошо знал планы полковника и разбирался в картах местности. Автобусы были битком набиты полусотней беженцев, бросивших последнее добро только перед страхом неминуемой смерти. Замыкала колонну городская машина, в багажник которой Лэй загрузил свой байк. Здесь же располагался Тим, назначенный офицером связи, техник прекрасно разбирался в старом оборудовании, и теперь Лэй мог держать связь с полковником, что забаррикадировался в старом бункере. Связь с орбитой должна была осуществляться через коммуникатор Хевена. Пара спутников связи, что выбросили военные, еще могла работать, хоть и в ограниченном режиме. Все было организовано четко, быстро, и Лейвону оставалось только гнать свою колонну в ночь, стараясь убраться подальше от форта, что вскоре должен был превратиться в мишень. Дорога была выбрана удачно. В этом Хэвен убедился, разобравшись в самодельной карте местности, что нарисовал специально для него полковник. Старая дорога, что шла от города к форту, вела дальше в лес. В теории она должна была довести до места первой высадки, которое назвать космодромом язык не поворачивался. Тот временный лагерь был давно заброшен и зарос лесом. Но туда Лею и не нужно было идти. Его каравану предстояло свернуть со старой дороги у реки, там где лес немного расступался, обнажая берег. Именно по нему вдоль реки предстояло уводить беженцев все дальше от города, догоняя первые группы, что за эти часы намного опередили отстающих. Хэвен знал, что его маленькая машинка там не пройдет, ее придется бросить, когда кончится старая дорога. Именно поэтому он пустил ее последней, так она никому не будет мешать. А байк вполне вынесет двоих. И самого Хэвана и Тима с его огромным гудящим ящиком, который техник именовал узлом связи. Все было спланировано, согласовано и подтверждено. Полковник проделал громадную работу, и Лейвуну оставалось только приглядывать за всей толпой. Потом, когда появится бота десанта, что должны принять людей на борт, Лею нужно будет связаться с ними и передать свои координаты. К этому времени караван должен будет уже выйти к реке. Именно на нее будет удобно садиться транспортнику. Лес для этого не подходил. А поддельному агенту останется только уповать на то, что в неразберихе эвакуации никто не обратит внимания на якобы агента федеральной полиции. Время тянулось бесконечно медленно. Караван полз по дороге, как хромая черепаха. И Лэ бесился от того, что проклятые автобусы не могли ехать быстрее. Уже несколько часов они пока даже не нашли поворот к реке. Если бы Хеван не вел машину, он бы задремал под унылое молчание Тима и шорохи, раздающиеся из его ящика. Но вскоре небо посветлело, огненный шар Авалона взошел над горизонтом. Лей заранее приготовил коробочку рации, по которой он мог связаться с Рэем, едущим на головной машине. Пока причины общаться не было, все было тихо, но как только парень высмотрит нужный поворот, все пойдет быстрее. Агент Хэвен позвал Тим, что лишь недавно перестал клевать носом Лей. «Что?» – буркнул тот, притормаживая перед очередной кочкой и стараясь не упустить из виду качающийся впереди борт грузовика, в котором грудой свалили остатки продуктов из форта. «Ты только посмотри!» – прошептал техник, задирая голову. Хевен глянул одним глазом на небо и нажал на педаль тормоза. Голубое пространство наверху было покрыто искрами, напоминавшими звезды. Но звезд не видно днем, и это огни двигателей звездолетов, что подошли вплотную к атмосфере планеты. Их там много, не меньше сотни. «Началось», — бросил Хевен. «Тим, дай связь с полковником». Лэй проверил свой ком, но вызова пока не было. Тогда он обернулся, пытаясь рассмотреть оставленный форт. Но из-за деревьев ничего не было видно, лишь далеко позади, на горизонте, темнел пятном камелот, раскинувшийся на холмах. Лейвон кинул взгляд вслед уезжающему грузовику, продиравшемуся сквозь ветви деревьев, выросших вдоль старой дороги, и взялся за рацию. Рей, позвал он, это Хэвен. Там поворота не видно? Прием. Это Рэй, тут же откликнулась рация. «Здесь завалы. Ищем открытое место, чтобы автобусы могли выйти на берег». «Ускорьтесь», – велел Лейван, «Похоже, все началось. Выбирайтесь на берег как можно скорее». «Есть», – отозвался Рэй, и Хэвен услышал, как сквозь гул двигателя грузовика пробивается далекий рев мотора джипа. Хэвен, позвал Тим, – «полковник на связи, но велел его не беспокоить, если дело не срочное. Кажется, они уже начали операцию». Словно в подтверждение его слов, над лесом с ревом взмыл огненный комок и устремился к линии горизонта, туда, где темнел камелот. — Ракета, — сухо сказал Хевен, — земля-земля. Где они ее раздобыли? — Там, в форте, полный набор, — отозвался Тим, — плюс главный калибр, магнитное импульсное орудие. Но им по навесной траектории не стрельнешь. — А... Полковник пытается накрыть космопорт, так что еще вчера велел расконсервировать склады. Знаю, отозвался Лей. Ну-ка, давай за руль. Едва он успел поменяться местами с Тимом, как ожил его коммуникатор, принимая сигнал с орбитального спутника. Группа три! раздался голосовой вызов. Группа 3 на связь. Группа 3 на связи, отозвался Хэвен. «Движемся к руслу реки. Ориентировочное время прибытия на берег – 20 минут. Примите координаты моего чипа». «Принято!» – отозвался другой голос. «Говорит Рэндалл маршал, капитан ремонтно-спасательного корабля «Прыгун». «Я буду вести вас до точки встречи. Если что-то понадобится, обращайтесь по этому каналу». «Рэндалл!» – позвал Хевен, поглядывая в небо. «Как там дела на орбите? Кавалерия уже подоспела?» Подоспела, отозвался невидимый капитан. Приняли ваши координаты, агент Хевен. Лей запоздала, сообразив, что так и не отключил модуль федерального агента, ругнулся про себя. Ну и пес с ним. Главное выключить его перед встречей с десантниками, что будут заводить народ в корабли. Они уже идут, продолжал Рэндалл. Боюсь, у вас больше, чем двадцать минут. График немного сместился. «Но не волнуйтесь, просто постарайтесь убраться подальше от форта». «Еще как стараемся», – буркнул Лей. «Мы...» Земля содрогнулась так неожиданно, что Тим не успел даже притормозить. Машину качнуло, она выскочила из колеи и легонько ткнулась носом в разросшийся куст. «Что случилось?» – тут же спросил маршал, услышав возглас Хевана. «Ничего особенного», – отозвался тот, оборачиваясь. «Кажется, пришел ответ от этих засранцев». Позади над лесом расплывалось облако дыма. Именно там, по расчетам Лея, остался форт. Вот и прилетел полковнику горячий привет от Камелота. Что это было? Может, то самое лучевое оружие? «Тим», — сказал Хевен, — «свяжись с полковником, спроси, как они». Но этого не понадобилось. Из клубов дыма взмыла еще одна ракета и устремилась к городу на горизонте. «Отставить!» — бросил Хевен. Дай сюда этот ящик и быстро выруливай на дорогу. Мы должны догнать остальных. «Держитесь», — вдруг сказал невидимый капитан Прыгуна. «Третья группа, ускорьте движение». «Что случилось?» — буркнул Хевен, пытаясь разобраться с управлением узла связи. «График опять меняется?» «От города к форту движется множество мелких целей. Кажется, ваш полковник растревожил улей». «Рейдеры!» — процедил сквозь зубы Хевен. «А я думал, это будут кляксы». «Кляксы тут», — отозвался маршал. «Им тоже есть чем заняться. А это какие-то мелкие корабли. Они явно направляются к форту, но если заметят вас, будет худо». Первая группа докладывает, что на востоке из-за их атаки десантный бот был вынужден уйти на второй заход. Хэвен процедил ругательство, но оно потонуло в грохоте разнесшимся над лесом. В клубах дыма, что велись над фортом, что-то мелькнуло и пропало. Тим, к счастью, не обратил на это никакого внимания. Он вывел машину обратно на колею, и теперь она, подскакивая на кочках, мчалась вслед за ушедшим вперед караваном. «Это еще что?» – буркнул Хевен. «Электромагнитная пушка», – отозвался капитан Прыгуна. – «Они пытаются сбить эту летающую мелочь. Но это слишком мелкие цели. Они уже на подходе. Убирайтесь оттуда как можно быстрее. Рэй бросил Хевен в рацию. Рей, как вы там?» «Уже сворачиваем», – отозвался тот. «Где вас носят?» «Немного отстали», – отозвался Хевен. «Не ждите нас. Жмите на всю катушку. Сюда летят рейдеры». Бросив рацию, Хевен схватился за узел связи и, подскакивая на сиденье кара, попытался приложить к уху наушник. «Полковник», – позвал он. «Тим, черт возьми, как эта штука включается?» Рычажок приема, потом волна, шифратор и кнопка активации — отозвался тот, даже не повернув головы. Хевен нажал все в указанном порядке, и наградой ему стал шум, доносящийся из наушника. «Полковник!» — крикнул Лей. «Уильям! Они сбросят к вам пауков! Уильям, слышишь меня? Рейдеры напустят на вас пауков!» Хрип и шум в ответ. «Больше ничего!» Хеван подумал, что все кончено, но в тот же момент над лесом снова взмыла ракета и, грохоча двигателем, устремилась к Камелоту. «Стой!» – крикнул Лэй напарнику, и тот послушно нажал на тормоз. Хеван выскочил из машины, оббежал ее и, открыв багажник, принялся вытаскивать из него байк, что занимал все пространство сложенного заднего сидения. Лей воскликнул Тим. «Что ты творишь, Лэй?» «Вот и мне интересно», – отозвался с орбиты Рэндалл. «Агент Хевен, что у вас там происходит?» «Сколько до эвакуации?» – спросил Лэй, не обращая внимания на вопли Тима. «Рэндалл, сколько?» «Там жуткая каша. Полчаса, наверное. Может, час, если будет работать форт. Пока он помогает, прикрывает вас, оттягивает внимание на себя. Но как только замолчит, боюсь, рейдеры доберутся до вас. Так что постарайтесь уйти как можно дальше». «Хорошо», – сказал Лэй, – «примите новый контакт». «Тим, заткнись и иди сюда». «Дай свой линк. Быстро». «Агент Хевен, что там у вас?» «Это Тим», – отозвался Хевен. «Теперь вся связь с группой через него. Он за старшего, понятно?» Сам Тим выпучил глаза и попытался запротестовать, но Лэй, не слушая его, быстро передал капитану адрес коммуникатора техника и убедился в том, что контакт установлен. «Все». — сказал Хевен, вытаскивая байк на дорогу. — Заткнись, Тим, и делай, что велено. Уводи всех отсюда и быстро. Жми, пока ребята не успели уйти далеко. — А ты? — спросил Тим. — Я к ему, отозвался Хевен, вытягивая из багажника трубу плазматрона. — То, что для автобусов несколько часов пути, для меня несколько минут. Тим лишь поджал губы и уставился на Хевена тяжелым взглядом. Парень был и сам не против отправиться на помощь полковнику и злился вовсе не из-за того, что Лэй уходит, а потому что не берет его с собой. Он все понимал, но сделать ничего не мог и знал, что единственный плазматрон в отряде не будет лишним при обороне форта. Лэй, не обращая на него внимания, забросил плазматрон за спину и снова склонился над багажником. Из его глубин он вытащил тупоносый автомат вулканцев и свой пояс с амуницией. Оружие он повесил на шею так, чтобы небольшая и скорострельная машинка была под рукой, а потом застегнул на себя пояс, набитый всем, что он смог в торопях разыскать на складах форта. — Все, Тим, — сказал Хеван, усаживаясь в седло байка. — Бывай. — Прощайте, агент Хеван, — отозвался тот. Лейвана аж передернула. На пару минут он забыл, что выдает себя за федерального агента. Проклятие. Он предпочел бы, чтобы в этот момент вспомнили его собственное имя, а не очередную фальшивую личину. Прощай, бросил он Тиму, и байк сорвался с места. Хевен не стал оглядываться. Он летел по развороченной дороге, и это могло кончиться плохо. Он лишь скривил губы в презрительной усмешке. Агент Хевен. «Ладно, пусть будет так». Пусть они думают, что доблестный агент спешит на помощь гражданскому населению. Но он-то знает, лейвону Хевену нужно еще вернуть этим уродам должок. За Линду.